Глава пятая. Выбор с одним неизвестным. Знакомый узкий коридор, четыре двери вдоль стены. Две из них, светящиеся красным, отмечены символом земли и воды. В принципе, логично. Эти зоны я уже посетил, но все равно интересно, что будет, если попытаться в них войти. Красный цвет мог быть как простым предупреждением для особо забывчивых идиотов, напоминающим об уже пройденных элементарных планах, так и абсолютным запретом на посещение мест, где ты уже побывал. Впрочем, это для меня сейчас не важно. В любом случае, экспериментировать с открытием красных проходов я не собирался». Для меня гораздо больший интерес представляли две другие двери, что оставались доступными. Первая с символом пламени над ней, тут все понятно без слов, план огня. Последняя из элементарных зон, где я еще не был. Главная сложность возникла со второй дверью, точнее с отсутствием символа, обозначающего, что ждет за ней. «Скорее всего, она ведет в один из планов света, тьмы или хаоса», — предположила Тайвари. «Вряд ли это проход вверх на третий этаж. Мы еще не выполнили основное условие второго этапа турнира — посетить как минимум четыре зоны». «Согласен», — кивнул я и устало присел на пол, облокотившись о стену, и, наконец, вытянул ноги, давая телу расслабиться. Что, «Что ты думаешь предпринять?» — быстро уточнила симбионт, явно просчитывая и сопоставляя сотни возможных последствий выбора одной из дверей с учетом оставшихся у нас карт и потенциальных угроз. «Для начала нужно отдохнуть», — ответил я, прикрывая глаза. «Разбудишь меня через час. Потом мы переберем трофеи и найденные в даре владыки карты», и уже исходя из этого будем решать. Усталость давала о себе знать. Я чувствовал в душе какой-то надлом и апатию. Сколько боев, следующих один за другим, и простых среди них почти не было, а пару раз и вовсе прошелся по грани, где лишь чудом уцелел. Я хорошо знал такую усталость, Часто встречал ее в глазах друзей, выгоревших изнутри настолько, что смерть уже воспринималась как благо, несущее отдых и покой. Более же безопасного места на турнире, чем этот тамбур-переход между зонами испытаний, найти будет сложно. Здесь нет никаких угроз или опасных существ. В локацию неожиданно не свалится другой игрок, вынуждая вступить в схватку. Лишь тишина и покой — почти идеальная зона отдыха. Тай еще пыталась что-то сказать, но глаза закрылись сами собой, и я просто провалился в темноту, на время забыв обо всем. Проснулся от сильной рези в животе, понимая, что если срочно не поем, то мой желудок начнет переваривать сам себя». Со стоном, схватившись за живот и второй рукой, открыв сумку, я с трудом нашел нужный карман и, не глядя, чтобы таскиваю принялся пожирать съестное, словно дикий зверь. Сладкие пирожные заедались брикетами сушеных водорослей, копченая рыба, фруктовым желе. Незнакомые острые плоды чуть не заставили меня вернуть все съеденное обратно, но я все же удержался и продолжил есть. Остановился только тогда, когда почувствовал, что скоро в меня уже физически перестанет вмещаться хоть что-либо. Прекратив уничтожать припасы, немного отдохнул. Затем, переведя дух, в течение нескольких долгих минут активно запивал все съеденное вином и водой. И лишь тогда голод с жаждой отступили, позволив мне облегченно выдохнуть. «Сон, великий лекарь!» Он исцеляет и душу, и тело. Я просидел еще пару минут, наслаждаясь покоем. Марьева усталости немного отступила, и теперь я мог адекватно думать, не борясь с желанием придушить организаторы этого долбанного турнира и не проклиная себя за то, что вообще на него сунулся. Для начала открыл книгу и сразу же увидел сообщение от распорядителя арены. Поздравляю, игрок! Вы смогли перейти в следующую элементарную зону, за что вам начислены следующие награды. За прохождение элементарного плана земли — 100 баллов. За прохождение элементарного плана воздуха — 100 баллов. За уничтожение стражей прохода — 80 баллов. «Интересно, почему так много?» «Я думал, что уничтожил только одного, точнее двух, тех каменных здоровяков, ранивших Стафа». «А обитатели замка, — напомнила Тайвари, — вполне тянут на стражей прохода, причем они в совокупности на порядок сильнее тех, кого ты убивал раньше». «В принципе, логично. Но я надеялся получить чуть больше за этот очень сложный бой» чуть не стоившей мне жизни. Награду за выполнение скрытого задания, например. Но мои усилия были оценены смеющимся господином в жалкие сорок баллов. Цену всего двух стражей. Видимо, я не сумел исполнить его желание. Хотелось бы понять, а чего же тогда он хотел? Может, я должен был остановить блуждание замка во Вселенной? Или хотя бы... Вывести обитателей крепости на поверхность планеты, прекратив бессмысленные убийства и грабежи, даже не представляю, как это можно было сделать имеющимися силами и средствами. Да и наплевать. Жалко только, что полученного не хватит для отката всех потраченных на этот бойкарт. Что ж, посмотрим, что еще мне там насчитали. Прохождение комнат красного уровня сложности — 10 баллов. Прохождение комнат желтого ранга — 2 балла. Нахождение тайников и получение призов владыки — 12 баллов. Малый дар — 5 баллов, большой — 7 баллов. Убийство других участников турнира — 50 баллов. Получается, за две локации земного плана Мне дали аж два балла, видимо, сочтя их недостаточно опасными. А вот за воздушную зону начислили целых десять. Устранение соперника возле замка система мне не засчитала, что в принципе справедливо, ведь убил его не я. Но все равно вышло весьма неплохо. Итого у меня вышло целых триста пятьдесят четыре балла. После водной зоны у меня оставалось еще одиннадцать турнирных очков, всего триста шестьдесят пять. Получается, сейчас я могу активировать как минимум семь золотых карт или целую кучу обычных, но торопиться с этим я пока не буду. Сначала изучу наследство фавна и то, что выпало из дара владыки». Из пяти карт призовой сферы у меня осталось четыре, и я быстро просмотрел, чем меня наделил смеющийся господин. «Большое зелье стремительности» — обычная карта, на час повышающая физические показатели организма, отвечающие за скорость реакции и ловкость. В принципе, лишней не будет, хотя сейчас я бы гораздо больше обрадовался дополнительному пузырьку лечения или регена. Видимо, придется тратить на них баллы. Следующая карта также оказалась обычной. Громовой хлопок наносит звуковой удар в выбранной зоне радиусом 10 шагов. Существа, попавшие под действие заклинания получают оглушение возможен частичный паралич в зависимости от физических показателей цели ситуативная карта условно полезная хотя я больше предпочитаю те что наносят гарантированный урон действие оглушения спадает достаточно быстро паралич будет или нет неизвестно а огненная стрела точно нанесет повреждения спалив или ранив врага. Впрочем, ударенному дракону в зубы не смотрят. Возможно, она еще и пригодится. Гораздо больший интерес у меня вызвали золотая и серебряная карты, тоже оказавшиеся в даре владыки. Турнирная карта действия «Малая перезарядка», «Разовая». Способна перезарядить любые три карты в книге игрока находящиеся в откате, но уже заявленные для применения в испытаниях. Неплохо. Как минимум я смогу компенсировать золотые карты, потраченные во время боя в замке. А следующая находка вызвала у меня острое желание по возможности вытащить ее с турнира и не тратить здесь, оставив себе как задел на будущее. Карта действия «Прозрение». Золотая, разовая, уникальная. Открывает информацию обо всех готовых к использованию картах цели, находящихся в активаторе или книге по выбору применившего. Для предстоящих боев против клановых полководцев, чьи возможности и опыт превышают мои на порядок, эта карта станет залогом спасения и шансов на победу в бою. Хотя думать об этом именно сейчас, с моей стороны, пока слишком самонадеянно. Сначала нужно просто выжить и вернуться домой. Что ж, с даром владыки я разобрался. Теперь очередь дошла и до трофеев фавна. А здесь все было интереснее, хотя и сложнее. Я просто не ожидал столкнуться с такой мешаниной карт». Минут десять я пытался их изучить и отсортировать, чтобы понять, как применять в дальнейшем. Такое впечатление, что мой соперник успел до схватки со мной прикончить еще как минимум пару-тройку врагов, и их карты достались мне вместе с заклятием Мифавна. Я просто не мог как-либо иначе объяснить присутствие таких карт, как «Швейная иголка», позволяющее ремонтировать элементы снаряжения, или зеркало ситаля, дающее возможность незначительно корректировать свою внешность, например, вырастить усы, удлинить нос или увеличить уши. Забавная безделушка. Уверен, что в двойной спирали можно даже немного заработать с ее помощью. Но ни один вменяемый игрок не пойдет с подобным мусором на турнир, Чувствую, что после него число торговцев и ремесленников в городе изрядно сократится. Только я за недолгое блуждание убил уже двоих. Фавн тоже прикончил каких-то бедолаг с белым пламенем на картах. А сколько таких игроков было по всей двойной спирали, я никогда даже не задумывался. «Ладно, нас с ними. Они могли догадаться, что подобное грядет». Смеющийся господин с помощью цвета карт весьма прозрачно намекнул, что жаждет от служителей действий, а не отсиживания в безопасности своего домена. Да и в любом случае каждый из таких торговцев прожил на порядок дольше, чем обычный игрок-собиратель или боевик, рыщущий по игровому полю. Сколько трупов таких бедолаг я встречал на своем пути, скольких сам убил во время клановых войн. Так что не мне их жалеть. В любом случае, они сделали свой выбор. Задумавшись, я на время отвлекся от трофеев, хотя посмотреть там было на что. Сразу четыре активных золотых карт, которые я принялся изучать по очереди. «Призрачный экзорцист» — золотая уникальная карта. Я вгляделся в рисунок и увидел прозрачную фигуру в монашеском плаще с надвинутым на глаза капюшоном, внимательно читающую богато украшенную книгу, висящую перед ней. От силуэта исходили волны света, под действием которых лезущие из могильного кургана зомби начинали рассыпаться. Под изображением бежала надпись Он не сможет уснуть, пока зло бодрствует. Отвлекшись от картинки, я начал читать о способностях экзорциста. Изгнание позволяет высылать астральных существ низших порядков, духов, демонов и заточенные в нежити души на другие планы бытия, возможно, массовое применение. Цепи веры на время сковывает даже сильные Инфернальные сущности ограничивают применение ими своих способностей и существенно их замедляют. Литание света серьезно ослабляет нежить и демонические сущности в области применения. Доспех веры усиливает защитные способности дружественных существ в области применения. Благословение наделяет предмет или существо на которые накладывается святостью, увеличивая урон по нежити и демоническим сущностям. Не будет атаковать светлых существ, может спонтанно атаковать демонов или темные сущности, не будет взаимодействовать с нежитью. Саморазвитие. Разумный. Одновременно с Бориалисом его лучше не вызывать, это я понял сразу. А так эта карта очень... «Серьезное усиление моей армии». К духам экзорцист относится нейтрально, а с учетом его способности массового усиления, а также изгнания, он будет серьезным подспорьем для меня как на турнире, так и в будущем. Демоны и нежить — одни из наиболее опасных врагов, максимально неудобные, сложно убиваемые. Неудивительно, что фаван — взял изгоняющего для усиления своей колоды. Второй золотой картой тоже был призыв существа Королева гарпий, редкая. Женщина-птица горделиво сидит на горе из крошечных черепков, ожерелье из звериных когтей скрывает высокую грудь, а на голове корона из драгоценных камней. Гарпия властно смотрит вдаль на бушующую в небесах бурю. Под изображением надпись «Королева никогда не является одна» и объяснение в описании. После призыва существо появляется в сопровождении малой свиты в количестве от 20 до 30 гарпий, которыми оно управляет. Способности. Полет. Звуковая волна наносит акустический урон и не только по живым существам. Может дезориентировать противников или вызвать у них панику. Ментальный контроль подавляет волю слабых существ и позволяет управлять ими. Кровожадность. Поедая плоть врагов, королева Гарпии восстанавливает собственные силы и здоровье. На карту наложены усиления. Крепкое оперение, уменьшающее урон от физических повреждений и стремительность, увеличивающая скорость полета. Одно существо, а фактически мини-отряд во главе с чемпионом. Оставшиеся две карты тоже оказались весьма необычными. Ледяная волна и огненный дождь. Первое заклинание создает вал воды высотой примерно с трехэтажный дом, катящийся вперед и сносящий все на своем пути на расстоянии двухсот шагов. После того, как волна иссякнет, Вода, что осталась на предметах и существах, начинает стремительно застывать, превращаясь в тонкий, но крепкий лед. Противники, пережившие первую атаку, окажутся в ледяной ловушке, прочность которой зависит от количества жидкости, попавшей на их тела. Вторая карта вызывала дождь. Только вместо влаги с неба падало густое липкое белое вещество, что воспламенялось, от любого контакта с материальными объектами. Даже оказавшись под водой, коварная масса продолжала медленно гореть, постепенно исчезая. Я рассматривал изображение на карте, где небольшие зеленые ящеры катались по земле, воя от боли, и пытались отодрать от своих тел крохотные белые капли, а те продолжали пылать синим огнем, прожигали себе путь вглубь еще живых тел. Жуткая вещь против незащищенных врагов, не имеющих укрытий. Я даже покачал головой, представив себе все это, и порадовался, что не испытал это заклятие на собственной шкуре. Пламя прародителя драконов все-таки намного милосердней. Оно убивает почти мгновенно, не причиняя лишней боли и страданий». Остальное золото было уже использовано, что логично. Доспехи и щит нужны в бою. Шмелей и пегаса я видел собственными глазами. Нестандартной была интересная карта «Звездный ветер». Но для меня она, пожалуй, сейчас не самая важная. Чем заканчивается на турнире попытки пройти на пролом, мы уже видели дважды. Не показав все, на что способен, тут, похоже, не только до вершины, до выхода не доберешься. Если золотые карты откровенно порадовали, то с серебром все оказалось очень грустно. Фавн успел его потратить. Готовой к применению осталась лишь одна улучшенная до серебряной карта ночного зрения, которая не просто дает возможность видеть в темноте, но и не ослепляет при резком улучшении освещения и ее нет необходимости отзывать в таких случаях. В итоге она помогает различать малозаметные детали в тенях и слабо освещенных участках даже днем. Зато словно компенсируя провал серебром, я получил почти полтора десятка активных обычных карт и стопку использованных, глядя на которые, примерно понял тактику фавна. Значительную часть турнирных очков он вложил в обычные карты, делая ставку на их количество и массовость, и лишь на случай сложных боев взял несколько мощных золотых ударных карт, способных в корне изменить ситуацию на поле боя, подкрепив их серебром. Для слабых врагов вполне хватит обычных огненных стрел, ледяных молний, каменных кулаков и прочей более экзотичной мелочи. Правда, перебирая их, ничего интересного для себя я не нашел. По-настоящему порадовали только три карты. Два пузырька с зельем лечения и один с регеном. Кстати, судя по колоде, фавн был заклинателем, избегающим ближнего боя, предпочитая сражаться на расстоянии. Это следовало из почти полного отсутствия карт с оружием вроде всевозможных мечей, дубин и топоров, весьма схожий с моим стиль боя. Интересный противник, о котором я ничего не знал ранее. Хотя агенты НАГО тщательно собирали информацию обо всех, кто может рискнуть и побороться за победу в турнире. Что ж, остается лишь похвалить себя за то, что удалось устранить опасного врага, даже не вступая с ним в схватку. С трофеями Фавна все. Хотя нет, пролистав книгу до конца, нашел в ней кристалл перезарядки, наподобие того, что я получил от каменного мудреца. Только этот не зеленый, а голубоватый. У него ранг пониже, и ускоряет откат выбранной карты он не так сильно, но мне все равно подойдет. Вот теперь точно все. Вещи, подобранные из тела командора замка, я даже трогать не стал. Уже успел убедиться, что на них стоит защита от чужих рук. Пускай ждут своего часа, пока я не вернусь в двойную спираль. Пора подумать, на что пустить полученные баллы. «А если б мы не потратили все на карты в прошлый раз», раздалось уже почти привычное ворчание, «то уже были бы дома». «Ты же знаешь, что это не так», — возразил я, всем сердцем разделяя тоску по упущенной возможности завершить турнир. «Если б не полученные тогда карты, мы с тобой к этому моменту были бы уже мертвы». «Знаю», — шепнула Тай. «Но ты не представляешь, насколько мне тяжело от всего происходящего. Ведь если погибнешь ты, от тебя останется душа, которая спустя время обретет новое тело и новую жизнь». И если же погибну я, меня просто не станет. Я окончательно исчезну, умру. А мне сейчас очень хочется жить, понимать, осознавать, исследовать. Весь мой колоссальный объем накопленных знаний канет в небытие вместе со мной, если я погибну». Моя верная помощница замолчала, а я не смог ей ничего сказать. Некоторое время мы сидели в тишине, И я только сейчас начал осознавать, какие страхи бушуют в разуме моего симбионта. Даже жалко ее стало, ведь она права. Смерть для нее действительно конец, в отличие от меня. Хотя, учитывая печать Немирона, кто знает, может и для меня было бы лучше, если б смерть стала билетом в одну сторону. Просто не быть ее, за которым ничего нет» но тогда получится что моя душа никогда не воссоединится с теми кто был мне дорог мамой папой эйрин не знаю даже чего я хочу больше если честно ладно я еще жив и пора подумать над тем как реализовать полученные баллы для начала использую малую перезарядку открыв книгу я быстро выбрал нужные карты. Топоры однозначно, они стали для меня своеобразной палочкой-выручалочкой, сумев переломить почти проигранные бои в водной и воздушной зонах. Хорошо, что я не пожалел карту и призвал их заново перед вылазкой в крепость. Следующее. Огненный циклон. Мощь этого заклятья — Я уже успел почувствовать на себе, чуть не сгорев во дворе замка. Оно одинаково хорошо подойдет и против сильного одиночного соперника, и против толпы врагов. Даже точно прицеливаться не надо. Засек примерное расположение противника, активировал циклон, и если у противоположной стороны нет надежного убежища или хороших защитных карт, ее можно сбрасывать со счетов. Порывы обжигающего ветра затянут оппонента в огненную воронку. Последнее из карт – большое рассеивание чар. Универсальные заклинания, одинаково хорошо срабатывающие как против магических созданий, так и против защитных чар и доспехов врагов. Ситуаций для его применения может быть множество. Использовать! Три выделенные мною карты слегка засветились, вновь став доступными для применения. Отлично. Ударная мощь моей колоды уже возросла, а я еще даже не потратил полученные баллы. Мой соперник делал ставку на активное использование слабых карт в основном, видимо, рассчитывая на местную живность врагов, случайно оказавшихся на турнире, и на универсальность колоды против разнообразных противников. Мне же, скорее всего, придется столкнуться с более серьезными соперниками, вооруженными не хуже меня, которые понимают, куда и зачем они пришли. Неудачники, случайно оказавшиеся на турнире, к этому времени должны уже быть мертвы, либо пав в боях с другими игроками, либо, найдя смерть от рук созданий, населяющих зоны испытаний. Или же запоздала пришла мне в голову мысль, заставившая нервно передернуть плечами. Карты Фавна совсем не так просты, как кажутся, и он был специалистом в их синергии. Только без знания правильных сочетаний его подборка заклятий мне, к сожалению, не поможет. Так что я в своем выборе буду делать ставку как раз таки на атакующие заклинания золотого ранга, способные одним ударом прикончить врага и завершить бой. Благо, тратить баллы на защитные доспехи и чары не нужно. Они почти не пострадали при прохождении прошлых двух зон. Лишь доспех несколько просел от пары случайных попаданий в замке. Но ну, это терпимо. Хотя запасной, пожалуй, все же не помешает, мало ли что». После получаса расчетов и размышлений я наконец-то определился с выбором, сделав ставку на мощный набор ударных карт. Нарой взрывающихся метеоров я потратил кристалл перезарядки. Ветер ледяных осколков и лезвия смерти откатил за баллы. С учетом оставшегося у меня столба света, и десятка обычных карт их комбинированным ударом можно прикончить даже полководца. Со второй половиной я больше рисковать не стал, на себе почувствовав последствия ее отката. Теперь пора позаботиться и о собственном выживании. Амулет хранителя жизни загорается, становясь активным, а с моего счета списываются турнирные очки. К нему я добавляю браслеты Тора — «Этот артефакт не только повысит мои жизненные показатели, но и усилит защиту от физических атак. Да и их дополнительные свойства крепкокожей и костолом лишними точно не будут. Но самое главное – ускорение благодаря руни с наложенная на браслеты прежним хозяином. С защитой пока все. Я и так хорошо в нее вложился». Теперь нужно добавить еще немного атакующих карт, но уже серебряного ранга, и в книге под стрекот списания турнирных баллов загораются еще два огонька — охотничьи лозы и облако вулканического пепла. На лозы наложены два усиления — шипы и яд, что может отлично сработать против слабо защищенных противников, а если враг силен, то сумеет хотя бы на время его задержать, подставляя под удар роя метеоров или столба света. Облако же вулканического пепла я взял против летающих существ, самый неудобный для меня тип противника. Почти все мои заявленные карты наиболее эффективны против наземных целей и мало что способны сделать парящему врагу. Конечно, у меня самого есть стрекоза, но устраивать скачки в небесах Гоняясь за летающим противником, звучит почти как кошмар. Меня и так от этой воздушной болтанки все время тошнит, и голова кружится, стоит посмотреть вниз. А если там еще и сражаться... бр я только представил, а комок уже подкатил к горлу. Мотыляние в воздухе, атаки врага, стрелять неудобно, а я буду все время бороться с тошнотой, цепляясь за седло и пытаясь не свалиться вниз. И зелья, предложенные нагом, тут не помогли. Это мое собственное отношение. И несколько малых циклов тренировок для его изменения недостаточно. Нет, в бездну. Нужно знать свои сильные и слабые стороны. Все эти полеты не мое. Мне важно ощущать землю под ногами. Так что, если будет бой, я предпочту приземлиться, спустить с неба врага и уже там биться на моих условиях. С картами почти все. Оставшиеся 65 баллов я потратил на зелья. На пояс отправляются два больших флакона зелья лечения, к ним добавляется еще пузырек с зельем регенерации, учитывая, Сколько я их уже потратил за турнир, лишними они точно не будут. Откатываю в своих запасах призыв среднего зелья сопротивления огню. Редко, когда бывает нужно, но сейчас пригодится. И на последние 20 баллов я откатываю из заготовленных перед турниром простую карту с зельем бодрости и второе дыхание, доставшееся от крысолюда, несмотря на короткий сон Усталость давала о себе знать, а новые возможности для отдыха может и не быть. Да и сам турнир не оставляет времени для передышки. Пока ты медлишь, твои враги могут уже подбираться к вершине. Знакомый мятный привкус во рту, и тело наполняется заемной силой. Эликсир смывает марево усталости, загоняя ее внутрь тела. Теперь она будет там спать, ожидая своего часа чтобы вернуться, когда действие зелья спадет. Но ничего, на этот случай у меня есть второе, а там, если надо, докуплю еще. Кажется, все. Встав, я прошелся по коридору, разминая ноги. Пару энергичных движений руками, чтобы разогнать кровь. Пора двигаться дальше. В принципе, я был собой доволен, Сейчас в моей книге четыре активные карты призыва боевых существ, а двое, не считая разведчика, живы еще с прошлых призывов. Хорошая дека ударных заклинаний на любой выбор и вкус от обычных огненных стрел до роя метеоров и неплохой запас восстанавливающих зелий. У меня сохранилась шестикрылка, позволяющая летать и обеспечивающая мобильность и ее активная карта. Плюс я смог усилить свой защитный потенциал. Кстати, эти карты лучше использовать сейчас, до прихода в новую зону испытаний. Первым я активировал хранителя жизни. На ладони появился невесомый амулет, изящные линии которого складывались в крылатую серебристую статуэтку. Стоило мне надеть цепочку на шею, как на миг передо мной Явилась неподвижная фигура с распахнутыми за спиной крыльями, похожие на ангела. Спустив голову вниз, хранитель вглядывался в нечто сияющее в его руках, и я понял, что это сверкающая искорка — моя жизнь. Затем хранитель исчез, но я почему-то почувствовал, что не один и кто-то незримый меня оберегает. Теперь очередь браслетов Тора. С момента получения карт я лишь пару раз тренировался с ними на арене и еще ни разу не использовал в реальном бою или рейде. Значит, теперь пришло ваше время. Книга. Выбрать. Применить. И на моих запястьях возникают защелкиваясь толстые желтые браслеты охватывающие руку почти до локтя с двумя крупными молочно белыми камнями по центру просто и изящно никаких гравировок и глупой роскоши лишь тонкая почти незаметная вязь рун бежит по кромке наручей но я чувствую как сила исходящая от них меняет меня я словно подрос раздался в плечах, стал быстрее и сильнее. Кровь стремительно побежала по жилам, будоража и вызывая желание пустить эту силу в ход. Несколько секунд я стоял, привыкая к новым ощущениям. — Ты уже определился, куда мы двинемся дальше? — шепнула Тайвари, явно готовая предложить свой план. — В зону огня, — ответил я, пожав плечами. — По-моему, это очевидно. «Зачем мне рисковать, выбирая неизвестный план, когда можно отправиться туда, где я примерно знаю, с чем могу столкнуться и, соответственно, подготовиться?» «Разумный выбор», — тут же последовало согласие. «Я хотела предложить то же самое. Зоны хаоса, света или тьмы, как мне кажется, могут быть на порядок опаснее стихийных планов. Сложно предсказать, какие там будут противники» и сможем ли мы их устранить даже с имеющимися у нас запасом карт кроме того я конечно могу ошибаться но все же предполагаю наличие дополнительной награды за прохождение всех стихийных зон и закрыв огненную мы наконец сможем перейти на третий этап сейчас мы в хорошей боевой форме в книге много мощных ударных карт не хочется растратить этот потенциал на опасные блуждания по зонам тьмы или хаоса. Не факт, что удастся компенсировать потраченное, плюс не забывай про ключевой фактор – время. Никакие карты нам не пригодятся, если мы слишком сильно отстанем от соперников. Я предлагаю сменить стратегию и после прохождения плана огня не тратить время на изучение остальных зон, а сразу направиться на третий этап едва представится такая возможность. «Давай сделаем выбор по факту, когда пройдем следующую зону», чуть подумав, решил я. «Не стоит пока делить шкуру еще не убитого дракона». Во многом Тай, конечно, права, но сбрасывать со счетов возможность посещения других элементарных планов я не стал. Глупо отказываться от возможного усиления ударной колоды, «Сдается мне, на четвертом этаже пирамиды такой возможности уже не будет, и встречать врагов придется с тем, что ты сумел добыть на пути к вершине. И главная задача состоит не в том, чтобы первым взлететь на верхушку пирамиды, а в том, чтобы суметь остаться на ней последним». Впрочем, это турнир хаоса, и единственное, в чем я точно уверен, что нет ничего более глупого, чем строить на нем какие-либо долгосрочные планы. Все они разлетаются в щепки после столкновения с реальностью. Так что в бездну буду действовать по обстановке, опираясь на имеющиеся возможности, а пока пора двигаться дальше. Я рывком открываю дверь и шагаю вперед, почти сразу услышав звон сообщения в книге и несмотря на окружающий жар у меня мороз побежал по коже от этого звука слишком хорошо я помнил когда и почему он звучал предыдущие два раза